2. Мордрот замерзал точно так же, как и они, и никто не составлял ему компанию. Он находился достаточно близко, чтобы слышать их. Не сами слова, но голоса. Его неудержимо трясло, и в какой-то момент он сунул в рот пучок сухой травы. Боялся, что Роланд с его острым слухом уловит стук его зубов. Бушлат железнодорожника не мог помочь. Мордрат выбросил его после того, как Бушлат рассыпался на клочья, которые собрать воедино не удалось. Из города у замка он вышел, кутая руки в рукава, но и они продержались недолго, начав рассыпаться с локтей. Так что из одежды у него остались только сапоги, да и то лишь потому, что он сумел сплести из длинных травинок Какое-то подобие веревки И привязал их к своим ногам Он подумал о том, чтобы трансформироваться в паука Зная, в этом обличье холод будет донимать его меньше Но всю его короткую жизнь над ним висел домоклов меч голода И он полагал, что какая-то его часть Будет всегда бояться этого самого голода Сколько бы еды ни было под рукой А боги знали что в этот самый момент еды было не так уж и много. Три отрубленные руки, четыре ноги, две частично съеденные и часть торса. Вот и все. Если бы он трансформировался, паук сожрал бы все это до рассвета. И хотя здесь была дичь, он слышал оленя так же ясно, как и его белый папуля. Мордрот не знал, сумеет ли он подманить оленя к себе или догнать его. Поэтому он сидел, дрожа всем телом и прислушиваясь к звукам их голосов, пока голоса не смолкли. Возможно, они заснули. Возможно, он сам чуть задремал. И только одно удерживало его, не позволяло развернуться на 180 градусов и уйти, ненависть к ним. А ненавидел он их за то, что они были вместе, а он один, и никого у него не было». «Мордред голоден», — с тоской подумал он. «Мордреду холодно, и у Мордреда никого нет. Мордред один одинешенек». Он засунул кулак в рот, засунул глубоко, всасывая идущее от него тепло. В крови чувствовался вкус жизни Рэнда Вдумчивого, но как ее было мало, как быстро она ушла. А потом не осталось ничего, кроме собственного бесполезного вкуса. В темноте Мордред заплакал.